Дейзи, вся в белом, с в экстерьером на коленях, прелестная, смуглая, лучший её снимок. Всё, в конце концов, получилось так натурально. Натуральней гораздо, чем было с Клариссой. Без мук, без хлопот, без вычуры вымученности, как по маслу. И смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка на веранде кричала, так и стоит в ушах, Да, да, она для него готова на все, она кричала. Вот уж не назовешь ее сдержанной. На все, что ему угодно, она кричала и бежала ему навстречу, не боясь посторонних взглядов. А всего-то 24 года и двое детей. Да. Да. В его возрасте угодить в такую историю. Он среди ночи просыпался в холодном поту. Предположим... Они поженятся. Ему-то, скажем, будет прекрасно. Ну, а она? Миссис Берджес, она вполне ничего и не сплетница, он ей доверился. Считала, что его отлучка в Англию, якобы ради адвокатов, позволит Дейзи очнуться, понять, что к чему. Речь идет о ее положении, о социальных барьерах. Она должна подумать о детях. В один прекрасный день она станет вдовою с прошлым и будет влочить жалкое существование в захолустье. И чего доброго, пустится во все тяжкие. — Вы сами знаете, — сказала миссис Берджес, Ну, этих, наштукатуренных. Но Питер только отмахнулся. Он пока не собирается умирать. Впрочем, пусть решает сама. — Сама пусть соображает, — думал он, шлепая в носках по номеру, расправляя белую рубашку. Он же идет к Ларисе. А можно пойти в мюзик-холл, а можно остаться в номере и почитать интересную книжицу, которую написал давнишний знакомый еще по Оксфорду. Уйти бы на пенсию, и тогда он вот чем займется – будет писать книжки. Поехать бы в Оксфорд, порыться в каталогах Бодлянской библиотеки. И напрасно смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка бежала к краю террасы. Напрасно махала руками, напрасно кричала, что ей всё равно, всё равно, пусть осуждают. Она о нём бог знает какого мнения. И вот этот безупречный джентльмен, дивный, прекрасный, возраст для неё не играет абсолютно никакой роли, шлёпает в носках по гостиничному номеру в Блумсбери, бреется, умывается. И покуда он берёт в руки кружку, складывает бритву, мысль гуляет по каталогам Бадлянской. И докапывается до кое-каких мелочей, Которые его занимают. И он может с кем угодно По пути заболтаться. И будет ее подводить. И все чаще и чаще будут опоздания к обеду. И сцены, когда Дейзи Будет требовать поцелуев. И никогда ему не решится На окончательный шаг. Хоть он искренне и предан. Словом, вероятно, Миссис Берджес справа, И не лучше ли ей его позабыть? И запомнить таким каким он был в августе двадцать второго, тенью на меркнущем перекрёстке, тающей, покуда уносится вдаль двуколка, и её уносит, и она надёжно стянута ремнями на заднем сиденье, и руки раскинуты, и тень уже тает, уже исчезает, а она кричит, кричит, что готова на всё, на всё, на всё. Никогда он не понимал, Что, собственно, на уме у других? Ему все труднее сосредоточиться. Он завертелся, погряз в своих личных делах. То он раскисает, а то ему весело. Он зависим от женщин, рассеян, изменчив. И чем дальше, тем меньше, думал он, намыливая подбородок, способен постичь. Отчего бы Кларисе просто-напросто не подыскать им жилье, не пригреть Дейзи, не ввести ее в общество? А он бы тогда... Да-да, что? Он бы мешкал и медлил. В данный момент он перебирал разные ключи и бумажки. Возился и тешился. Короче говоря, наслаждался одиночеством. И ничего-то ему больше не нужно. Но, с другой стороны, он же, как никто, нуждается в людях. Он застегнул жилет. Это просто сущие бедствия. Ему необходимо торчать в курительных, болтать там с полковниками. И он любит гольф, любит бридж. И всего больше он любит женское общество. Тонкость женской дружбы, женскую верность и храбрость, величие в любви, которая, хоть имеет свои издержки, ненаглядно хорошенькое личико темнело поверх конвертов, есть прелестный цветок, украшающий нашу судьбу. А вот ведь не может он решиться на окончательный шаг. И вечно он склонен к оглядке. Клариса в нем что-то навсегда покалечила. Легко устает от немой преданности, ищет рассеяния. Хотя сам с ума бы сошел, если б Дейзи влюбилась в другого. Просто с ума бы сошел! Ведь он ревнив, непристойно ревнив по природе. Какая мука! Да, но где ножик, часы, перчатка, блокнот и Кларисина письмо? Он не станет его перечитывать, но всё же приятно. И где фотография Дейзи?